Глава 53. Вернусь, поэт, и осинью с венцом. Там, где крещение принимал ребенком». Слова Данте всё время звучали в голове у Ленгдона, пока он вел сиену по узкому проулку, который назывался Улица и студио. В целях находилась где-то впереди, и с каждым шагом он ощущал все больше уверенность, что они движутся правильным курсом. Я оторвались от преследователей. Ворота открыты для тебя, но ты поторопись. Еще перед концом проулка, похожего на ущелье Ленгдон, услышал глухой гомон толпы. Вдруг ущелье распахнулось и открылась просторная площадь, соборная площадь. Огромная, окруженная сложной цепью строений, она была старинным религиозным центром Флоренции. Теперь это был скорее туристический центр. Перед знаменитым собором толпились приезжие, стояли туристические автобусы. ленд и Сиена вышли на южную сторону площади, к боковой стороне собора, облицованного зеленым, розовым и белым мрамором. Размеры здания поражали так же, как мастерство его создателей. Его протяжённость казалась невероятной. В длину собор, наверное, был бы равен мемориалу Вашингтона, если его положить на землю. Хотя строители отказались от традиционной резьбы по одноцветному камню, И пышно расцвели стены. Здание было чисто готическое, основательное, устойчивое, прочное. При первом посещении Флоренции архитектура показалась Лэнгдону почти безвкусной в своей увесистости. Но в последующие приезды он часами разглядывал собор, зачарованный его необычной эстетикой, и в конце концов вполне оценил его эффектную красоту. Дуомо Или более официальный собор Санта-Мария-дель-Фьоре, подаривший прозвище Иньяццо Убузоне, много веков был не только духовной сердцевиной города, но и свидетелем драм и интриг. В беспокойном прошлом собора были и долгие яростные дебаты, они понравившиеся многим фреске в Азаре Страшный суд на куполе, и трудные споры в годы конкурса на постройку самого купола. В конце концов выгодный контракт достался Филиппа Брунеллески, который и построил купол самый большой по тем временам. И теперь архитектор в виде статуи сидит перед палаццо Де Каноничи и с удовлетворением смотрит на свой шедевр. Сегодня утром, глядя на красно-черепичный купол, выдающиеся строительные достижения своей эпохи, Лендэн вспомнил, как по легкомыслию решил подняться на него, и на узкой запруженной туристами лестнице пережил такой приступ клаустрофобии, каких мало случалось у него в жизни. Тем не менее, он не сожалел об этом испытании. Оно подвигло его прочесть увлекательную книгу Росса Кинга "Купол Брунелески». "Роберт", сказала Сиена. "Вы «вы идете?» Ленгдон опустил взгляд и только тут сообразил, что стоит на месте, залюбовавшись архитектурой. Извините. Они двинулись дальше, стараясь держаться ближе к домам. Сейчас собор был справа от них, и Лэнгдон заметил, что туристы уже выходят из боковых дверей, вычеркивая собор из списка достопримечательностей, которые необходимо увидеть. Впереди возвышалась колокольня Второе здание из трех в соборном комплексе Называлась она «Колокольней Джотто, и при взгляде на нее не оставалось сомнений, что она составляет с собором одно целое. Тоже облицованная белым и цветным мрамором, квадратная в плане, она вздымалась на головокружительную высоту, без малого 100 метров. Ленгда всегда изумляла, что такое изящное строение простояло столько веков, выдержав и землетрясения, и непогоды, да еще с такой ноши наверху. Колокола ее весили почти десять тонн. Сиена шагала рядом с ним, нервно обшаривая глазами небо за колокольней. Но беспилотник не появлялся. Несмотря на ранний час, толпа туристов была довольно плотной, и Лэнгдон старался держаться в самой гуще народа. Подходя к колокольне, они миновали цепочку уличных художников, рисовавших грубые шаржи на туристов, подростка на гремучем скейтборде, девушку с лошадиными зубами, замахнувшуюся клюшкой для лакросса, молодоженов, целующихся на единороге. Ленгдону показалось забавным, что этой деятельностью разрешают заниматься на тех же священных камнях, где ставил свой этюдник юный Микеланджело. Быстро обойдя колокольню, Ленгдон и Сиена повернули направо через площадь перед главным входом собора. Тут народу было больше всего. Туристы со всего света направляли объективы мобильников и видеокамеры вверх на красочный главный фасад собора. Лэнгдон лишь мельком глянул наверх. Его занимало другое здание, только что показавшееся. Оно стояло напротив главного входа в собор, третье строение соборного комплекса, и самое любимое у Ленгдона баптистерий Санджавания. Также облицованный белым и зеленым камнем, с такими же полосатыми пилястрами, как у собора, он отличается от двух других строений удивительной формой правильного восьмигранника. Некоторые говорят, что он похож на слоеный торт. В нем четко просматриваются три яруса, и венчает его пологая белая крыша. Ленгден знал, что восьмиугольная форма продиктована не эстетикой, а несет в себе христианскую символику. В христианстве число восемь символизирует второе рождение. Восьмигранник был зрительным напоминанием о шести днях творения, седьмом, когда Бог отдыхал, и дне восьмом, когда христиане рождались или сотворялись заново через крещение. Восьмиугольник стал обычной формой крещалин во всем мире. Лэнгдон считал баптистерии одним из самых замечательных зданий во Флоренции, но сожалел, что место для него выбрано не совсем справедливо. Этот буттестерий в любом другом городе был бы в центре внимания, а здесь в тени двух громадных родственников он выглядел младшим, последующим в семье. Пока не войдёшь туда, напомнил себе Ленгдон, мысленно увидев потрясающую мозаику интерьера, Ценители в древности говорили, что мозаика похожа на сам рай. Если знаешь куда смотреть, с усмешкой сказал Ансиени. Лоренци ничем не хуже небес. Веками в этом восьмигранном святилище крестили детей, становившихся потом достойными гражданами, Данте в том числе. Вернусь там, где крещение принимал ребенком. Данта был изгнан и вернуться к этому священному месту ему не позволили но в лендне крепла надежда что после невероятных событий прошлой ночи посмертная маска поэта вернулась туда вместо него баптистерий думал ленден должно быть там спрятал иньяцу маску перед тем как умер он вспомнил отчаянный телефонный звонок иньяцу и с складком спине представил себе как толстый человек, хватаясь за грудь, ковыляет по площади к проулку и последним в своей жизни звонком сообщает, что спрятал маску в баптистерии. Ворота открыты для тебя. Все время, пока они пробирались в густой толпе, Лэнгдон не сводил глаз с баптистерия. Сиена двигалась так стремительно, что ему приходилось поспевать за ней чуть ли не рысью. Еще издали он увидел блестящие на солнце массивные главные двери баптистерия. Пятиметровой высоты, из позолоченной бронзы, они потребовали у Лоренцо Гиберти двадцать с лишним лет работы. В десять сложных барельефов на библейские сюжеты вложено столько мастерства, что Джорджо Вазари счёл их несомненно совершенными во всех отношениях превосходнейшим творением когда-либо созданным. А прозвище, сохранившиеся до сего дня, они получили от восторженной похвалы Микеланджело. Он объявил их настолько прекрасными, что они могли бы служить вратами рая.